Глава восьмая. Путешествие во времени. Как странно. Я парю в молочной пустоте, и хотя вокруг была лишь пустота, меня не покидало ощущение, словно я в чём-то увязаю. Происходящее сильно напоминало сон, и хотя границы моего разума были намного чётче, Всё же ощущалось, что над происходящим у меня не было почти никакого контроля. «И что ты здесь забыл?» — раздался гулкий голос. Я увидел что-то вдалеке, что через мгновение с огромной скоростью приблизилось ко мне. Или я приблизился к этому, трудно было разобрать. Передо мной был тот же человек, с чьей статуей я вошёл в контакт. Только в другой позе. Он был прикован цепями к большой скале за запястья и лодыжки. «Как Прометей!» — пронеслось в голове сама же скала плавала в пустоте тонула все в том же молочном тумане и его лицо выражало не ненависть глухую тоску печальную усталость безнадежность было видно что он пленник этого места и очень тяготится им я ищу информацию наконец ответил я собравшись с мыслями для этого мне нужна память а с ней возможность вернуться в прошлое и ты думаешь я стану тебе помогать спросил человек устало подняв голову мне не нужно твоего разрешения — дерзко ответил я, испытывая вспышку гнева. — Очевидно, что ты пленник этого места, а не его хозяин. Ты не сможешь мне помешать. — Не смогу, это так. Но и тебе не хватит сил найти то, что ищешь. Слабо улыбнувшись, Бажок опустил голову. — Раз ты нашёл меня, значит, ищешь нечто из прошлого, далёкого прошлого. Что происходило с если не тысячи лет назад? Я признаю, твои способности интересны. Я никогда ничего подобного не видел, но даже их тебе не хватит. Свое существование я осознаю приблизительно в тысячу лет покровительства над своим народом. И ещё столько же заточения здесь. Ты можешь перевершить груду моих воспоминаний, и всё равно необходимое от тебя ускользнёт». «Быть может, ты чего-то хочешь взамен?» Зашёл я с другой стороны, поняв, что искать иголку в километровом стоге сена бесполезно. «Я чё?» Когда-то очень давно мне поклонялись Ахтары, люди, населявшие в то время эти земли. Они приносили мне жертвы, и душа моя радовалась. Жертву давали мне силы, и я мог опекать поклонявшееся мне племя. Так жили люди и племена других рас в то время. Но, как это всегда и бывает, любой цивилизации рано или поздно приходит конец. Не стали исключением и мои подопечные. На поселения Ахтаров стали совершать набеги, грабежи. «Захватчикам покровительствовали новые, молодые и оттого сильные боги?» Вера в меня стала потихоньку пропадать. И это по цепочке вызвало соответствующую реакцию. Чем больше в меня переставали верить, тем меньше я мог защищать своих подопечных. И в конце концов настал тот день, когда вера их иссякла полностью. Не прошло и года, и последний набег уничтожил или обратил в рабство остатки племени Ахтаров, а моя статуя была осквернена — и я окончательно потерял всю свою силу. И теперь, проведя тысячу лет без возможности уснуть, я хочу лишь одного — свободы. Я вернусь туда, откуда ушёл ради власти, и буду молить о прощении. Если я буду прощён, то моя душа сможет начать всё заново. Если же меня ждёт разоплощение, и я перестану существовать на всех уровнях бытия, так тому и быть. Но в этой темнице я находиться больше не могу. «Откуда? Откуда ты ушёл?» Мне это почему-то показалось безумно важным. «Тебе этого знать не положено. Тебе и так открыто слишком многое». Впервые за всю беседу в голосе башка прозвучала твёрдость. «Но так как? Освободишь меня? Взамен я открою тебе всю свою память, и ты найдёшь то, что ищешь». «Согласен. Как я смогу освободить тебя?» «Когда ты найдёшь искомое, и этот ритуал будет завершён...» «Пусти себе немного крови и нарисуй знаки бесконечности на запястьях и лодыжках моей статуи. Тогда эти оковы наконец-то спадут, и я обрету свободу. Я уже вижу их. Вижу тех, кто меня ждёт уже очень давно. Они так близко. Где?» Я обернулся, но не увидел ничего, кроме пустоты. «Глупый, ты не можешь. Твоё тело ещё живо и полно жизни. Твоя миссия ещё не завершена». Так что не пытайся, не увидишь, даже если они подойдут вплотную. «Ещё как могу!» — яростно возразил я, призывая на помощь свой дар. И он послушно начал рассеивать туман вокруг. «Прекрати, глупец!» — теперь Божок отреагировал агрессивно. «Увидишь их, и они заберут тебя с собой, бросив меня здесь. Тебе ещё не время!» — добавил он уже спокойнее. «Просто поверь на слово. Подойди ко мне. Или ты уже забыл, ради чего всё это затеял?» Я подлетел к нему и аккуратно положил ладонь на его лоб. Он закрыл глаза и задумался. А, ага. пентаграмма конвергенции. Было, было где-то что-то подобное. Ну-ка. Перед нами замелькали образы. Сначала день сменялся ночью, потом образы замелькали быстрее. Вот уже зима сменяет лето быстрее, еще быстрее. Вот окружающие деревья стремительно уходят в землю. Еще, еще. Ага, вот раздался его голос. «Смотри!» У статуи присели на привал двое людей. Пожилой старик и молодая девочка. Совершив перед статуей красивый ритуал, заключавшийся в синхронном волнообразном движении ладонями, и положив на одну ступню ломоть хлеба, а на другую кусочек мяса, они принялись за трапезу. Закончив, девочка начала, видимо, не в первый раз, ныть. Мастера Ноха, ну покажите, как рисовать пентаграмму конвергенций? Ну, пожалуйста о Я уже говорил, рано ещё знать тебе такие вещи. Но я никому не скажу, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо, но штаб никому. Он сделал строгое лицо и погрозил пальцем. Если старшие архивариусы об этом узнают, смотри, рисуешь круг, затем проводишь спиральную нить отсюда до этого места, а потом... Не прошло и десяти минут, как пентаграмма была готова. И в этот момент воспоминание застыло, словно кто-то нажал паузу. Я смотрел и запоминал. Сматривался в каждый узор, в каждую спираль, в каждое пересечение двух, трёх, а иной раз даже и четырёх линий. Пентаграмма в самом деле оказалась куда сложнее, чем того явно ожидала любопытная девочка. Пленник статуи не торопил меня. Я смотрел столько, сколько было нужно. И лишь убедившись, что теперь я смогу воспроизвести её в любое время, в любом месте, он погасил образ воспоминания. А теперь тебе пора возвращаться. Поскольку я узник этого места, то наказать тебя за нарушение обещания не смогу. Мне остаётся только полагаться на твоё честное слово. Впрочем, я уверен в том, что тебе можно доверять. Он медленно начал таять. «Скажи мне хотя бы напоследок, как тебя зовут?» — спросил я. Лицо башка впервые за всё время тронуло слабая улыбка, и он сказал. «Меня зовут Аштиахари. Вернее...» Раньше звали. Для меня будет великой удачей, если теперь мне будет позволено иметь хоть какое-то имя. Теперь тебе пора. Прощай. Когда я пришёл в сознание, то чуть не упал со статуи, сильно кружилась голова. Но оно и понятно. Такое прикладное использование моего таланта явно не входило в его первоначальную функцию, кто бы в меня это ни заложил. Но это всё было не так уж и важно, ведь главного я добился. Знание, как чертить пентаграмму, теперь было у меня. Глянув ещё раз в глаза Ахтеохари, я увидел в них чёткую просьбу, просьбу сдержать слово. «Тхас!» — слабо окликнул я своего спутника. Но «Ну, наконец-то!» — сидевший на земле орк подскочил и обеспокоенно посмотрел на меня. «Я тебя три раза звал, думал, не отвечаешь, потому что дуешься». «Ты неправильно подумал», — сказал я без улыбки, но и без раздражения. Почему-то после знакомства с Башком и его печальной долей моя обида над Хаса показалась мне мелочной и едва ли не смешной. «Нет ли у тебя случайно ещё одного ножа?» «Нет, у меня был только один», — со вздохом ответил Орк. «Ну тогда подними сюда свою секиру». «Зачем?» «Надо», — недовольно ответил я. Пожав плечами, Орк вытащил из-за спины оружие и протянул мне, так что лезвие как раз оказалось около моего колена. Наклонившись я, «Нет». Лезвие было заточено на совесть, и рассадить об него ладонь было совсем несложно, в теории. На практике же я никогда не страдал мазохизмом и не испытывал желания нанести себе вред. Посмотрев ещё раз для решимости в глаза Аштиахари, я подбодрил себя мыслью, что порез на ладони — невысокая плата за то, чтобы освободить душу, больше тысячи лет мучившейся от заточений. Глубокий вздох, и моя ладонь проверила остроту лезвия сильнее, чем в том была необходимость. Кровь выступила мгновенно. Как неаккуратно, кажется, я даже зацепил одну из вен. Ну, по крайней мере, крови будет достаточно. Здоровой рукой я потянулся вверх к запястью каменной руки, которая тянулась к колчану, и нарисовал на ней восьмёрку. Она тут же исчезла. Развернувшись, я потянулся к локтю руки, державший лук. Снова, окунув пальцы здоровой ладони в порез, я набрал ещё крови и нарисовал вторую восьмёрку, которая вышла немного коряви из-за того, что тянуться до запястья пришлось очень далеко. «Ты чего там делаешь?» — спросил Тхас, изучив свою секиру и, очевидно, не придя в восторг от увиденного. «Выполняю обещание, расплачиваюсь за полученное знание», — ответил я, чувствуя, как ладонь начинает неметь. «А теперь, если тебя не затруднит, помоги мне спуститься». Я уселся на пузо статуи и скользнул вниз. Тхас ловко подхватил меня в самом низу так, чтобы я не отбил себе ноги. «Ты себя что, порезал? Зачем?» — недоумённо спросил он. «Объясню по пути обратно. А теперь погоди». Я обошёл статую и опустился к ногам Аштиохари. Хотя, как я уже сказал, статуя была одета в штаны. Но были видны не только стопы, но и лодыжки. Намазав на них по аккуратной восьмерке, я выпрямился. Судя по всему, запястья и лодыжки символизировали оковы, по которым божок в астральном мире был заключён по рукам и ногам, и моя кровь их, соответственно, разбила. Напряжение, висевшее в воздухе, всё это время спало и мне в ухо кто-то прошептал «Спасибо». Когда я подошёл к Касу, он взял меня за ладонь, намереваясь перетянуть порез уже приготовленным куском ткани, но увечье затянулось само собой, к немалому обоюдному нашему удивлению. «Пошли, нам пора обратно», — сказал я, аккуратно освобождая руку. Когда мы вернулись в лагерь, уже был закат. Вогнер, Райлис и Мираэль, натаскав лапника на лежанке, играли в кости, а Ариэль и Миреали возились с едой. «Готовьтесь», — сказал я. «Через полчаса начинаем».